16 4 ноября 1854 года в Черное море, неподалеку от пути, борт парохода фрегата Бессарабия, командир корабля, капитан-лейтенант Щогалев Петр Федорович. Опять я в этих диких местах и опять занимаюсь привычным для меня делом. Наш фрегат патрулируют побережье в районе Поти и Сухум-Кале, перехватывая турецкие шаланды и шхуны, тайком доставляющие немирным горцам из Турции Варны оружие, порох и деньги для того, чтобы те продолжали воевать против нас. В сентябре позапрошлого года Бессарабия под флагом вице-адмирала Павла Степановича Нахимова уже несла охрану побережья и огнем своих орудий поддерживала высадку нашего десанта в Анаклии. Потом мы совершили поход вдоль побережья Анатолии, где обнаружили и заставили спустить флаг турецкий пароход «Меджари-Теджарет». Наш трофей отконвоировали в Севастополь, и там остряки окрестили его «Щеголем», намекая на мою фамилию. Ну и в состав Черноморского флота захваченный пароход вошел под названием «Турок». Перед выходом из Севастополя по приказу адмирала Анахимова на наш корабль перешли шесть человек из числа тех, кто так отличился в разгроме вражеского десанта. Командовал ими лейтенант гвардейского флотского экипажа Михайлов. Как неофициально в приватной беседе сообщил мне Павел Степанович, люди эти особенные, они должны будут оказать нам помощь в случае столкновения с вражескими кораблями. Кроме того, они будут поддерживать связь со штабом флота. Какую помощь они нам окажут и как они смогут пересылать сообщение в Севастополь, адмирал мне не сказал. Но я выполнил его приказание и предоставил моим пассажирам, так окрестили лейтенанты и пятерых мичманов, наши записные остряки в кают-компании, полную свободу действий. По всему видно было, что люди эти знакомы с морским делом, и на корабле оказались не впервые. Правда, в парусах они не разбирались. Лейтенант Михайлов, оглядев наши мачты, сказал своему сослуживцу, что «Бессарабия-бриг», хотя наш пароходов фрегат имел парус на вооружении Бригантины. Бессарабия имела фок-мачту с тремя прямыми парусами, фоком, фор-марселем и фор-брамселем. Грот-мачта была сухая, на ней ставили грот-трисель, над грот Тагафелем, на грот Стенге, грот Топсель. На бушприте ставили треугольные паруса, либо один кливер, либо кливер и бом-кливер. Под парусами, без помощи паровой машины, Бессарабия могла при хорошем ветре дать до восьми узлов. Да лейтенант обращался ко мне подчеркнуто вежливо, ежедневно передавая мне полученные с помощью радиостанции приказы из Севастополя. Я видел, как это происходит, но понять, как им это удается, так и не смог. Кроме того, мечмана по очереди вели наблюдение с помощью биноклей, почему-то разукрашену серо-зелеными пятнами, за морем. Лейтенант Михайлов предложил мне взглянуть в такой бинокль. К моему изумлению, изображение было прекрасное, и видеть через этот бинокль можно было гораздо дальше, чем в мою подзорную трубу которую еще перед войной я купил за немалые деньги, будучи проездом в Гамбурге. Постепенно мы разговорились. Лейтенант был немногословен, но, как я понял, он был участником разгрома англо-французской эскадры адмирала Ниппера на Балтике. С удивлением мы слушали о подробностях той эпопеи. В Севастополе, где мы отстаивались во время осады города, нам не удалось толком посмотреть на смертоносные атаки, удивительных летательных аппаратов на вражеский флот. Единственное, что нам запомнилось, это тот ужас, который стоял в глазах пленных англичан и французов, когда они рассказывали о том, как взрывались и горели их корабли. Лейтенант сообщил, что его люди взяли с собой оружие, которое поможет нам уничтожить вражеские боевые корабли, если они попытаются помешать нам выполнять свою задачу. — Только Петр Федорович, улыбнувшись, сказал лейтенант. — Помощь наша вам вряд ли понадобится. Корабели англо-французской эскадры не рискуют сейчас выходить в море. Они все больше отстаиваются в Константинополе. Но, как говорится, береженого и бог бережут. Все, в общем-то, и было так, как сообщил мне лейтенант Михайлов. Впрочем... Теперь я называл его по имени и отчеству, как это принято у русских морских офицеров. Олег Николаевич вел наблюдение и передавал мне донесения из штаба флота. Из этих докладов мне стало известно, что в поте из трапезунда вышли две шхуны с грузом для немирных горцев. Кроме того, на их борту были поляки-волонтеры участники мятежа 1830-1831 годов, которые с ненависти к русским устроились на службу к туркам, а некоторые даже перешли в магометанскую веру. Адмирал Нахимов приказал нам перехватить эти шхуны, а в том случае, если их экипажи и пассажиры окажут вооруженное сопротивление, утопить их безо всякой жалости». Турки рассчитывали проскочить ночью мимо нас, чтобы поутру высадить пассажиров и свой груз на побережье, где их уже будут ждать посланцы имама Шамиля. Но, как оказалось, у Олега Николаевича были приборы, с помощью которых можно было и ночью вести наблюдение за морем. Один из его мичманов и обнаружил турецкие шхуны. Мы быстро развели пары и погнали за неприятелем. Турки, поняв, что обнаружены и что уйти им не удастся, решили сражаться до последнего, хотя сопротивление было бессмысленным. Мы из-за наших десятидюймовых орудий могли расстрелять их с дистанции, которая оказалась слишком большой для их легких пушек. Ясно было лишь одно — сдаваться они не собираются, и я должен был выполнить приказ адмирала Нахимова уничтожить неприятеля». С помощью чуда-бинокля мы могли наблюдать за падением наших ядер и бомб. Комендоры стреляли превосходно, и вскоре одна из шун, решившаяся мачт, потеряла ход. Вторая, тоже понеся большие потери в рангоуте, все еще питала тщетную надежду на спасение. Но ну и она вскоре загорелась и стала тонуть. Турки пытались спустить шлюпки, но ядра, упавшие рядом, перевернули их. Когда палубы вражеских кораблей стала захлёстывать морская вода, мы прекратили огонь. Я приказал спустить баркас и отправиться к месту гибели турецких шхун, чтобы попытаться спасти тех, кто еще не пошел ко дну. Лейтенант Михайлов попросил, чтобы в баркас взяли двух его мичманов, успевших надеть свое снаряжение и вооружиться. Я уже видел в Севастополе подобным образом экипированных офицеров из гвардейского флотского экипажа и говорят, что их куртки не пробивают пуля, а странные ружья могут без перезарядки выпустить несколько десятков пуль. Как оказалось впоследствии, предосторожность Олега Николаевича была не лишней. Поляки, которые находились на одной из тонущих шхун ухитрились перевернуть одну из опрокинувшихся шлюпок и начали вычерпывать из нее воду. Она едва держалась на плаву, но на нее сумел перебраться какой-то важный пан. Он даже сумел сохранить сухими свою одежду и пистолеты, заткнутые за пояс. Увидев наш баркас, поляк с диким криком выхватил оружие, намереваясь застрелить кого-нибудь из наших. Вот тут-то и показали себя, Заслуживце лейтенанта Михайлова. Несколько метких выстрелов и лях плюхнулся в воду. Державшиеся за полузатопленную шлюпку турки и поляки жалостливо завопили и взмолились о пощаде. Двумя рейсами мы подобрали всех, кто еще был жив, после чего Олег Николаевич доложил по своей радиостанции в Севастополе, произошедшем. Вскоре из штаба флота мы получили ответ. Бессарабии надлежало следовать в Крым, а патрулирование побережья продолжит идущий нам на смену пароходов регат Одесса.